Михаил Попов «Сбой реальности» Книга вторая Глава первая Процесс инициализации – ошибка Предпринята попытка синхронизации синапсов Попытка первая из пяти Ошибка Уважаемый... Зафиксировано нарушение покрова мироздания арка. Процесс поиска решения — 1%, 2%. Связанная душа. Связан... Быстрее, сука, я же умираю! Да, мистер. Нет. Все. На задворках сознания слышу голос своего убийцы. Как же жаль... Предпринята попытка синхронизации синапсов. Попытка вторая из пяти. Процесс поиска решения. Один процент. Два процента. Две дырки в груди. Что? Понял. Хотя я уже ничего не видел и не чувствовал, этот телефонный разговор слышал весьма отчетливо. Запрос. Доступ. Арк. Совпадение ID? Инициализировано. Аркданс в крови, остаточные 34%. В доступе отказано. Фильтр, преодоление барьера. Источник, связанная душа, модификации 10 уровня. Доступ разрешен. Решение найдено. Прежде чем мое сознание затянуло в калейдоскоп перехода, я услышал еще один выстрел. Нос? Посмотрим. Добро пожаловать в многопользовательскую нейроадаптивную игру ARK. Это был один из самых жутких моих переходов. Десятикратно хуже, чем в свой самый первый раз. Первое, что я сделал, едва оказался в койке в таверне, перевернулся на бок чтобы исторгнуть из себя последний прием пищи. Каждую молекулу моего тела скручивало, трясло, выворачивало, вытягивало и рвало. Если бы я знал ощущение предсмертной агонии, вероятно, посчитал бы, что это оно. Ни один орган чувств не работал нормально. Почти ничего не вижу и не слышу, запахов нет, из тактильных ощущений только всепоглощающая боль. Во рту Привкус крови и рвоты. Зараза! Минуты отходника растянулись на целую вечность. Теоретик, рассказавший миру о способах стопроцентной сенсорной депривации, был казнен совершенно не зря. И это у меня еще по лайту. Я хотя бы что-то чувствую. Наконец, на периферии зрения стали проявляться элементы интерфейса. Полоски с ресурсами, мини-карта, навигационная панель, быстрый доступ. Оно собиралось у меня на глазах, по крупицам. Окружение из пустоты, из небытия. Проявлялось, позволяя его увидеть. Дощатый пол со зловонной лужей, тумбочка, шкаф, дверь. Это моя комната в таверне. Получается, я выжил. Полоса здоровья полна. Очень странно. Буквально несколько минут назад я был при смерти. Хотя мне неизвестно, как вообще связаны миры. Как это вообще, черт побери, возможно? До сегодняшнего дня у меня были четкие установки. Реальный мир, игра, студия, аркданс. Иначе и быть не может. Мистика какая-то. Я видел эту свалку. Я слышал тот последний выстрел. Как? Это что, б его так невозможно? Голова раскалывалась. Я попытался сесть на кровати. Вышло с трудом. Сколько там времени? Половина второго ночи. Интересно, что с моим телом там с той стороны? Хотя, если подумать, раз уж я тут в сознании, значит, ты там, живой. Твою мать! Если я выберусь из этой передряги, подам в суд на арк. Если выберусь. Первичный шок отпустил, уступив место рациональному майку. Факт первый. Я действительно в таверне. Возможные варианты — это глюки перед смертью, я оцифровался, либо я целиком здесь. Ну, прямо вот совсем здесь. Там никого нет, а здесь я целехонький. Непосредственно перед тем, как отрубиться на мусорке, я видел какое-то уведомление. Помню, что про связанную душу. Решил посмотреть описание еще раз. Вы имеете возможность раз в сутки шагнуть за барьер, оказавшись в одном из миров. В зависимости от того, из какого мира вы применяете данную способность. От уровня навыка зависит время восстановления способности. Как и в случае с вихрем, способность изменилась, достигнув десятого уровня. И вот эта приписка появилась дополнением. Но ей камень мог же попробовать провести параллели и проверить это сразу. Глядишь, и действовал бы иначе. Но что сделано, то сделано. шокирующие резко стали всплывать в воспоминаниях отрывочные картинки моего побега. Сколько ж людей я там положил. В крови был весь с головы до пяток. Мне снова поплохело. И в комнате стало пахнуть еще хуже, чем раньше. Надо сваливать отсюда, нужно на воздух. Не замечая никого и ничего, я покинул комнату. Спустился вниз по лестнице, крепко держась за поручень. Выплыл бледной тенью сквозь залу под луну Аркании. Приятная прохлада бодрила, прояснял сознание. Список друзей весь серый, никого нет в сети. Меня нет на связи с тех пор, как я отправился в тренировочный зал. «Как же связаться с друзьями?» Я осмотрелся, будто ища какую-то подсказку, идею. И она пришла. Вернее, пришел. По улицам Ривердейла не спеша шел парнишка с обоюдоострой секирой наперевес. «Подожди, уважаемый!» Я окликнул проходящего мимо юношу. «Игрок Алекс, уровень четвертый». — Чего надо? — буркнул тот неприветливо, но все-таки остановился. — Мне очень нужна помощь. Выслушай. Я приблизился на несколько метров. До парня осталось столько же. — Денег не дам. Иди качайся. Все еще предпринимал попытки избавиться от назойливого мужика этот секирщик. — Да послушай ты, черт тебе за ногу! Мне нужно, чтобы ты позвонил моему другу из Реала. Я тебе все возмещу, клянусь, это жизненно важно. Либо вид у меня был слишком переполошенный, либо звучало действительно, как какая-то лажа. Чел, выйди, сам позвони. Че я тебе посып...» Я оборвал его на полуслове «Идти тебе, выйди в реал, набери номер, который я тебе продиктую, и скажи, чтоб человек немедленно, сука, без промедления заходил в игру. Сделай это, мужик, я в долгу не останусь. «Объясни хоть, что произошло!» Он широко раскрыл глаза на мою тираду, но, очевидно, не осознает всей важности. «Я просто прошу тебя, сделай это!» «Вернешься, я поставлю тебе пиво, сядем, поболтаем по душам!» «Ну?» Я приблизился, заглянув в глаза обычному, ничем не примечательному парню с ясными глазами. «Ладно, давай номер, психопат ты долбанный!» На браслет потом переведи за этот день. Да хоть на неделю. Запоминай. Я продиктовал ему цифры коммуникатора Ильи. Скажи, что Майк в беде, и Илья срочно нужен в игре. Я твой должник. Парень, все еще напряженный от такой ночной встречи, отошел под дерево недалеко от таверны. И, судя по всему, активировал рассинхрон. Его материальное тело рассыпалось рядами кристаллов. Вышел. Я сел неподалеку, прямо на землю, слегка сырую. Похоже, прошел небольшой дождик, но мне было плевать. Я не хотел отходить отсюда ни на шаг. Ждал, когда спаситель вернется. Уже по привычке, ожидая какой-то новой странности, принялся просматривать вкладки интерфейса. И первое, что меня не на шутку удивило, Были сведения о моем персонаже. Игрок Майкл Уровень, одиннадцатый. Раса, человек. Класс, без класса, слэш, аэромант. Праведность, нет. Текущее здоровье, сто восемьдесят из ста восьмидесяти. Текущая мана, сто семьдесят из ста семидесяти. Текущий запас сил, сто восемьдесят из ста Текущий опыт, Тысяча двести восемьдесят из четырех тысяч девятиста пятидесяти. Свободных характеристик двадцать пять. Внимание, вы не выбрали класс. Перейдите во вкладку навыков и сделайте свой выбор. Откуда одиннадцатый? Выходил же шестым. Может ли быть, что за Альберта или за тех охранников и сотрудников? Да ну. Либо у истоков разработки «Арка» стоит сраный садист, маньяк и псих, либо это что-то еще. Но факт остается фактом. Мысленно отбросил идею о выборе класса сейчас. Не до того. Продолжая осмотр, наткнулся на задание. Оно висело как принято, но я точно его никогда не получал. Помню это отлично. Вероятно, это то о чем говорил ублюдок хаул задание дорога стихий путь совершенства цель вы являетесь обладателем осколка ветра отправляйтесь на континент таласос чтобы добыть осколок воды на континент эмберлис чтобы добыть осколок огня на континент аргилос чтобы добыть осколок земли на континент арбориос чтобы добыть осколок дерева награда неизвестна является частью цепочки есть еще одно системное задание напоминающее о необходимости выбирать класс с умом для новичков мне такое не интересно вкладки позакрывал прекратив мучить интерфейс положил голову на колени и такая апатия пришла тоска Вопросов было настолько много, что мозг отказывался строить догадки, впал в защиту, просто игнорируя все происходящее. Блаженное ощущение полностью пустой головы. Я подставил лицо легкому ветру, прикрыл глаза и даже не могу сосчитать, сколько времени так провел. По левую руку от меня материализовался тот же парнишка. Я обернулся на него с вопросительным взглядом. «Я сделал, что ты просил. Очень долго на меня орали, так что, знаешь, в качестве моральной компенсации вышли шьюди на две недели». Поддерживая себя за дерево, парень встал. Я остался сидеть. «Не вопрос», — отреагировал я. И сразу задал самый беспокоящий меня вопрос. «Он зайдет, Илья?» «Да», — сказал, что направляется в студию. Давай, не хварай И не приставай к людям больше. Пожурил меня этот пацан. Точно за сумасшедшего принял. Наверняка. Время идет. Уже минут пятнадцать минуло. Ладно, пока жду. Что там с классом? Взгляну хотя бы. Не могу сидеть просто так. Тревога меня доконает. Я перешел к меню навыков. Выбрал окошко класса, которая ранее было заблокировано. Вкладка выбора раскрылась сразу же, представив мне на выбор три варианта. Поздравляем, вам доступен класс «Боец». Редкость обычный. Описание, умение драться, резать, крушить – вот все, что требуется настоящему бойцу. Этот класс позволяет сосредоточиться на грубой силе и умении наносить урон без излишних заморочек и стратегий. боец Это выбор для тех, кто хочет прорваться через любые препятствия с оружием в руках. Навыки и бонусы. Сильный удар. Мощная атака, которая наносит увеличенный урон одному врагу. Бешенство. Увеличивает урон на 10% в течение 20 секунд. Рывок в бой. Быстрое сокращение дистанции до врага. Бонус к характеристикам. Плюс 5 к силе, плюс 2 к выносливости. Уникальный эффект, шанс нанести критический урон, увеличивается на 5% при низком здоровье. Этот класс подходит для тех, кто ценит простоту и эффективность. Боец — это грубая сила и прямолинейность. Процент выбора игроков — 9,77%. Выберите класс? Да? Нет? «Нет, мимо. База. Хорошие бойцы показывают неплохой урон, но совсем ничем не выделяются. Берут его в основном для турниров, арен и прочих стычек с игроками. Что там дальше?» «Поздравляем. Вам доступен новый класс. Мастер клинка. Редкость необычный. Описание. Ваш путь — это путь стали». Вы превратили оружие в продолжение себя. Сила и решимость – ваши лучшие союзники. Навыки и бонусы. Рассекающий удар. Наносит урон всем врагам в дуге перед вами, усиливается от силы. Железная стойка. Уменьшает входящий урон, если вы держите оружие. Удар молота. Мощная атака, наносящая критический урон и оглушающая цель. Бонус к характеристикам, плюс 5 к силе, плюс 3 к выносливости. Бонус к оружию. Урон от двуручных мечей увеличен на 20%. Этот класс подходит для тех, кто предпочитает силу и выносливость, решая проблемы лоб в лоб. Процент выбора игроков 4,12%. Выберите класс, да, нет. Гораздо интереснее. Упорно-двуручная дополнительная защита, а рассекающий удар отлично показывает себя на больших группах врагов. Но все это в той или иной мере у меня уже было. Почитаю последние и буду думать. Поздравляем! Вам доступен новый класс. Архонт. Редкость. Уникальный. Легендарный. Описание. Вы стоите на пороге величия. Архонт – это воплощение гармонии и силы всех стихий. Управляя их энергиями, вы сможете подчинить себе мир и стать его архитектором. Но с великими силами приходит и великая ответственность. Навыки и бонусы. Гармония стихий позволяет комбинировать способности разных стихий, создавая уникальные эффекты. Сердце Архонта постепенно восстанавливает здоровье, энергию и запас сил, если активны хотя бы две стихии. Уникальный эффект. Когда Архонт обретет силу всех пяти стихий, ставший Архонтом откроет для себя последний путь. Уникальный эффект. Шкала Маны заменяется на энергию и разделяется на пять частей, отвечающих за каждую стихию отдельно. Регенерация обособлена. При комбинации стихий энергия затрачивается пропорционально из каждой соответствующей шкалы стихий. Штраф. Вы больше не можете приобретать способности, не привязанные к стихиям. Этот класс ранее никогда не выбирался. Он будет выбран автоматически. Боги улыбаются вам. Ага. Понял. «Спасибо, Фортуна, если ты меня слышишь. Выбор значит без выбора. Впрочем, ну деть не буду. Тут его и при прочих равных не было. Я бы так и выбрал Архонта. Поздравляем! Ваш класс Архонт!» Я несколько раз перечитал способности и возможности своего нового класса. Даже близко ни на что не похоже. Игроков я встречал самых разных, с самыми причудливыми классами. Но такое... А еще буквально несколько событий подряд прямо наталкивают меня на одну единственную мысль. «Майкл, принимайся за задание по сбору осколков стихий. Тебе же лучше, не упряемся. Приступай». Собственно, с подобной риторикой того, кто все так подстроил, я был согласен. При всей дерьмовости сегодняшнего дня, да чего юлить последней половины недели, настроение слегка поднялось. Это выглядит, как свет в конце туннеля. Мол, ты в глубочайшей заднице, но выход все-таки какой-то есть. Мои размышления были прерваны глобальным уведомлением. Уважаемые жители Аркании, в мир пришел человек, впервые ставший Архонтом, «Бойтесь, трепещите» или «возрадуйтесь». «Недрить, так это ж про меня». Да, бывают такие уведомления, когда первый раз какого-то босса убивают или происходит изменение в глобальной сюжетной линии под влиянием игроков. Но уведомление о классе — это нонсенс. «Благодарю ИИ, что они раскрыли моего имени на всю игру». У меня будет хотя бы чуть-чуть времени на развитие без лишнего внимания. Теперь мысли в этом направлении я прервал сам, звонко шлепнув себе ладонью по лицу. Совершенно не факт, что когда я выйду в следующий раз из игры, меня не добьют. Или еще что-то в этом роде. Варианты рисовались один краше другого. Но, как говорил один умник, решай проблемы по мере их поступления. — О, уведомление! — Илья вошел в сеть. Иконка сообщения тут же заморгала у меня в интерфейсе возле чата. — Ты где? — На выходе из таверны, правее. — Жди там. Я не собирался вставать. Минутой позже запыхавшийся здоровяк стоял напротив меня и пялился, будто я ожившая мумия. Его глаза бешено вращались, он согнулся пополам, уперся ладонями в свои колени. И молчал. Я тоже. Наконец, он сделал шаг вперед и, схватив меня за грудки, поднял впереди себя, прижав спиной к дереву. «Где ты, мать твою, был?» — орал он, а в голосе скрывалась паника. «Поставь меня на землю, злодей!» — спокойно попросил я. «Рассказ будет длинный». Пошли внутрь. Друг вернул меня на ноги. Сложно представить, что сейчас в его голове. Поэтому, пока он не додумал чего лишнего, нужно рассказать, как дела обстоят на самом деле. Вдвоем мы вернулись в таверну. Я окликнул кадмуса, попросил пива, сразу бочонок, две кружки и все оплатил. Не мешкая, мы с танком поднялись на второй этаж, к моей личной комнате. Раскрыв ее... Убедился, что прошло достаточно времени, чтобы следы моей жизнедеятельности исчезли. Такова механика личной комнаты, самоочищающееся пространство. Илья вошел следом за мной, запер за собой дверь. Я занял стул у стола, на нем расположил бочонок. Танк приземлился на кровати, которая надсадно скрипнула под его весом. Вскрыв краник, в тишине я наполнил кружки. Я тебе придушу сейчас уже. Ты можешь, наконец, объяснить, где ты и почему перестал выходить на связь? Не выдержал он, прервал тишину. А я собирался с мыслями, как и что донести. Передал ему кружку, наполнил свою и выпил. Чувствовал себя все еще плохо, но тысячекратно лучше, чем час назад. Когда только оказался в арке сегодня. Слушай внимательно. Меня похитили. Когда из зала возвращался домой, стукнули по голове, напялили мешок, кинули в багажник. Начал я, опуская несущественные детали. Брови товарища постепенно задирались выше. Выкинули на свалки за городом, мимо района трущоб. И три дня продержали в закрытом комплексе, пытая. Я снова отхлебнул. «Как ты умудрился войти в арк? Ты сейчас там же?» Мы с Юлей чуть с ума не сошли за эти трое суток. Она у меня все время сидит сейчас. Я ее не будил пока, решил сам убедиться, что тот чувак не тронулся. Кстати, переведи на его номер сумму за две недели на Аркданс. По официальному курсу. Мы с тобой потом сочтемся, я пока не смогу выходить в Реал. Вспомнил я об Алексе, который помог мне гораздо больше, чем мог представить. Не отвлекайся, рассказывай. Кивнул он. Переведи. Так, о чем бишь я? Из плена я вырвался. Ну, ты знаешь, у меня способности. И в реал перенеслись. Пришлось пробиваться. Ну? А в конце меня пристрелили. Пиво Ильи пошло у него через нос. Полными от непонимания глазами он смотрел на меня, ожидая комментарии. И в я вошел там же. Это новая особенность той способности. Ну, связанной души, помнишь? Я раньше тебе скидывал описание. Так вот, мне больше не нужны браслеты, чтобы заходить в игру. Но я понятия не имею, где выйду. Да и вообще мало что сейчас понимаю. Я постепенно развивал историю, опустив подробности про Хаула, Абсолют и все прочее. Погоди, как это? У тебя там сейчас, получается, валяется мертвое тело? Не уверен. Возможно, и так, но что-то мне подсказывает, что я, типа, целиком здесь. В самом деле,шный Майк тут сидит, а с той стороны никого нет. Не знаю, как объяснить, но, похоже, это что-то вроде телепорта. Сраный ты фантаст, Майк! Я тебя поколочу сейчас, если не перестанешь заливать. Ну, обдолбался, свалил на несколько дней из города, хрен с тобой, мы поймем. Хотя ты все равно будешь бит». Но давай уже на чистоту, мы тут уже реально на взводе. Да на, глянь!» Я открыл меню навыков и скинул ему описание изменившейся способности. «Япономать!» Друг поднялся с кровати, отставил кружку на стол и принялся меня трогать. Подергал за плечи, осмотрел со всех сторон. «Так это что получается? И что делать теперь?» Тебе ж вызволять надо. Ты помнишь, как туда ехать? Не вздумай. Это второе, о чем я хотел с тобой поговорить. Вернее, и с Юлей одновременно, но уже утром. Просто попроси ее зайти, как проснется. Да давай я сейчас туда-обратно вместе вернемся. Перебил меня Илья. Нет, не нужно. Я еще не до конца все понимаю. Но у меня есть просьба. Дальше я сам. Теперь это точно не игрушки. За мной открыли охоту. Найдут — убьют. А будете и вы со мной, и вас до кучи завалят, поэтому сделай, как я прошу. Объясни Юльке, чтобы не парилась. Придумай что-то. Ну, уехал там, бросил игру, что-то случилось не шибко серьезное, но жизнь вносит свои коррективы. Я снова отпил, чувствуя облегчение. Хотя бы друзья будут в порядке. Друг насупился. Часто задышал, даже слегка, в размерах увеличился. Сжал костяшки пальцев до белого цвета. Стиснул зубы. И, похоже, не выдержал. Рывком сорвался с кровати, сократил дистанцию до моего стула. И что было сил саданул мне в ухо.